Графу Воронцову Пушкин казался легкомысленным, избалованным и поверхностным стихотворцем, а как раз именно в эти годы в Одессе у поэта был огромной важности душевный опыт, в корне изменивший все пути его поэтического творчества. В мае 1823 года Пушкин начал писать Евгения Онегина. В октябре была окончена первая глава, в начале декабря вторая. В феврале 1824 года Пушкин начал третью главу и закончил ее уже в Михайловском 2 октября. На рубеже 1823-1824 годов поэт писал своих цыган, которых он кончил также в Михайловском 10 октября. Это последний из южных поэм свидетельствует о наступившей зрелости поэта. Это уже не веселый и шутливый лепет Руслана и Людмилы, не сомнительный байронизм кавказского пленника, не соловьиные трели бахчисарайского фонтана, а дивная поэма, исполненная мудрости и силы, поэма о нравственной ответственности человека. Идейная зрелость этой поэмы удивительна. Пушкину в это время было 25 лет, но цыганы обеспечили ему первое место в русской литературе 20-х годов не только по мастерству стиха, но и по глубине замысла, по значительности темы и по оригинальности в разрешении поставленной задачи. Если замысел поэмы сложился у Пушкина под влиянием Жан-Жака Руссо, то трактовка его идеи приобрела в поэме совсем особый смысл, независимый от сентиментальных мечтаний великого утописта. Главная мысль поэмы не в том, что обществу, испорченному ложной цивилизацией, противопоставлен идиллический быт первобытной общины, а в том, что индивидуализм Олека, который Для себя лишь хочет воли, терпит нравственное осуждение, как попытка снять с себя ответственность за все, отказаться от круговой поруки. своей Своеволею частного человека противопоставлена идея общественности, но сама цыганская общественность нисколько не идеализирована. «Но счастья нет и между вами, природы, бедные сыны»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 Дочь Булибашу, то есть старосты, была красавицей. Ее звали Зимфирой. Она одевалась по-мужски, носила цветные шаровары, вышитую молдавскую рубаху и баранью шапку. Пушкин влюбился в красавицу. Он поселился в шатре. С Земфирой он не расставался. Она не говорила по-русски, поэтому они молча бродили или сидели в поле, обнявшись. «Однажды Земфира пропала». Она убежала с молодым цыганом. Пушкин поскакал в Розерешты в надежде найти ее там, но поиски его были тщетны. Если этот случай не апокрив, возможно, что он дал повод написать поэту своих цыган. Апокрив произведение на библейскую тему, признаваемое недостоверным и отвергаемое церковью. Здесь словесное предание, байка, миф. Творчество Пушкина биографично. Не в том смысле, что надо искать непременно в его стихах непосредственного и точного изображения действительности, а в том, что поэт, за исключением, быть может, некоторых лицейских пьес, никогда не писал для литературы и никогда не ставил себе формальных целей – Творчество Пушкина биографично, потому что он всегда с гениальной правдивостью рассказывал в своих стихах историю своей души, своего нравственного опыта. Но в этих признаниях никогда не было уединенного субъективизма. Поэт не жил в мире иллюзий. Его опыт был социальным опытом. Он чувствовал всегда свое единство с миром. Пусть он ошибался и даже терпел поражение, как человек, связанный определенными историческими условиями, интересами, сословными и классовыми, но он никогда не терял связи с реальной жизнью, которая через все противоречия истории в конце концов ведет человечество к единству. Вот в этом предчувствии возможного для человечества единства была могучая сила пушкинского гения. В 1823-1824 годы Пушкин с изумительной прозорливостью переоценил не только рассудочную французскую цивилизацию, но и байронический индивидуализм. Он понял, что частное должно подчиниться общему. Олеко и Онегин осуждены поэтом за их уединенность, за их оторванность от общего дела, за их жалкое самолюбие. Пушкин осудил Олеко и осмеял своего скучающего и разочарованного Денди Онегина. В Олеко и в Онегине он, конечно, произнес свой мудрый суд и над самим собою, когда он для себя хотел лишь воли. Вот в каком смысле его «Цыганы» и «Онегин» биографичны. В «Цыганах» и в «Онегине» Пушкин ищет и находит такое цельное отношение к человеку, к обществу, к бытию вообще, где уже нет и следов отвлеченной рассудочности, которая владела им, когда он увлекался Вольтером. Пушкин смеялся над французской поэзией, которую он платил недавно щедрую дань. Впрочем, уже в феврале 1823 года он писал из Кишинева, что французская болезнь умертвила бы нашу отроческую словесность. Позднее. Он с совершенной отчетливостью выразил свое отрицательное отношение к французской цивилизации вообще. В августе 1823 года он пишет из Одессы Вяземскому «Стань за немцев и англичан! Уничтожь этих маркизов классической поэзии!» По поводу перевода Федры он дает строгую оценку Росина. По поводу осознанных им недостатков Бахчисарайского фонтана, он пишет, «Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали». Позднее эти мысли нашли себе развитие в целом ряде высказываний поэта. Пушкин в эпоху своей детской жизни утратил веру в близкий успех революции. Он разочаровался также в своих вольтерьянских, а позднее байроновских увлечениях. Одно только осталось в нем неизменным – скептическое отношение к положительной религии. В своих письмах он то и дело каламбурит и шутит по поводу Библии. В письме к Вигелю он целует ручки какой-то дамочки сомнительного поведения и желает ей счастья на земле, умалчивая о небесах, о которых не получил еще достаточных сведений. Подобных хронических замечаний немало. Он признается с улыбкой, что читает Шекспира и Библию, и что «Святый Дух» Иногда ему по сердцу, но он все-таки предпочитает Шекспира и Гёте. Шекспир Уильям, 1564-1616 годы, великий английский драматург. Гёте Иоганн Вольфганг, 1749-1832 годы, немецкий поэт-мыслитель. Пушкин благоговел перед его гением, о чем свидетельствует обращение к мотивам Фауста в сцене из Фауста, 1825 год. Есть сведения, что Гёте подарил Пушкину свое перо, которое находилось в кабинете Пушкина в богатом футляре. Однако он не только шутит на эти темы, но и размышляет о них серьезно. В доме воронцова он познакомился с англичанином Гучченсоном. Гученсон Вильям, 1793-1850 годы. Доктор медицины, домашний врач воронцовых. Этот англичанин был домашним врачом графа, который вывез его из Лондона. Воронцов в письме к Лонгинову. Называет его прекрасным ученым, хорошо воспитанным. Лонгенов Никонор Михайлович, год рождения неизвестен, умер не ранее 1839 года. Чиновник департамента полиции, коллежский асессор, Вице-губернатор Таврической губернии в 1826-1831 годах, гражданский губернатор Екатеринославской губернии в 1832-1836 годах. У Гутченсона только один недостаток — он глухой, но Пушкин заинтересовался не эту особенностью доктора Гутченсона а его суждениями о бытии или небытии Бога. Глухой доктор был решительно безбожник. В марте 1824 года поэт писал приятелю. Письмо приятелю. Современное пушкиноведение считает, что письмо было адресовано Вильгельму Карловичу Кюхельбеккеру.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 Старинное произношение слова «Атеист». Он исписал тысячу листов, чтобы доказать «qu'il не peut exister, de être intelligent créateur et régulateur», что не может существовать разумный творец и промыслитель, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думает, но к несчастью более всего правдоподобная. Это письмо было перлюстрировано и попало в канцелярию новороссийского генерал-губернатора в папку с делом о высылке из Одессы в Псковскую губернию коллежского секретаря Пушкина. Письмо Пушкина было одним из поводов для исключения его со службы. Из заточение в Михайловском. Петербургские чиновные умники не обратили внимания на иронию и двусмысленность пушкинских строк. Любопытно прежде всего, что Пушкин называет глухого доктора единственным умным афеем, которого он еще встретил. Что это значит? Выходит так, что до встречи с Гудчинсоном Пушкину довелось беседовать только с глупыми афеями. Это странно. Любопытно и то, что Пушкин так же, как в юношеском стихотворении «Безверие» считает безбожие системой не столь утешительную, как обыкновенно думают. Итак, письмо Пушкина об умном атеисте попало в руки жандармов. Что касается самого безбожника Гутченсона, то он уехал в Лондон и сделался ревностным пастором англиканской церкви. Мотивы, понудившие его взять на себя роль пастора, нам неизвестны. Или этот фаворит графа Воронцова был бесстыдный мистификатор лгун, или, исписав тысячу листов, он пришел к выводам, диаметрально противоположным тем атеистическим мнениям, которыми он делился с поэтом.